На этот раз заседание Боярской думы проходило не в полном составе. Вернее, бояре-то все были на месте, и мрачный, как туча, Гордон на своем троне, как и положено, сидел. Не хватало только Василисы, которая ломилась в парадную дверь, в которую обычно на заседании Боярской думы входила царская чета. «Гордон, сокол мой ясный!» лучше по хорошему дверку отопри!» а то ведь и я если сама ее открою всем плохо будет боярская дума сидела на своих лавках вдоль стены нервно вздрагивая при каждом новом посуле царицы матушки причем сама дума как всегда разделилась на две части одна часть хоть и посматривала на дверь за которой стояла разгневанная василиса с откровенным страхом, но все же радостно потирала руки наконец то заседание думы пройдет без нее, и царь батюшка вломит такие в конец обнаглевшему царскому сплетнику по полной программе а если повезет то и на плаху отправит вторая половина думы рук не потирала. она откровенно праздновала труса Истово крестилась, надеясь на чудо. Вдруг беда пройдет стороной. «Если сейчас и не откроете, вас даже царский сплетник потом не спасет!» Продолжала нагнетать обстановку Василиса. Эти слова заставили задуматься не только Гордона, но и Думу. Царица, конечно, могла войти через другой вход, через который в тронный зал входили бояре, неназемные послы и прочий люд, но гордость это сделать ей не позволяла. — Малюта! — еленым голоском пропела Василиса. — Хочешь испанский сапожок на ком-нибудь примерить? — Мечтаю, царица-матушка! — взвыл палач. — Дверцу открой! Я тебе потом столько клиентов подгоню!» На лице Малюты появилась мечтательная улыбка, и он бочком-бочком начал перемещаться к двери. «Куда?» — зарычал Гордон. «Стоять! Держите его, бояре!» «Что тут началось? О таком шансе бояре и не мечтали!» Они с радостными воплями кинулись держать палача и делали это с таким наслаждением, только почему-то боярскими посохами, да со всего размаху, что Гордон понял, еще немного и ему придется искать нового палача. «Вы слишком-то не усердствуйте!» — прикрикнул он на бояр. «Хватит с него пока!» Бояре поспешили занять места на своих лавках, с удовольствием глядя на отползающего в угол измордованного палача. Малюта с трудом поднялся и, покачиваясь, двинулся к выходу, где столкнулся в дверях с царским сплетником и Федотом. — Ты куда? — спросил его стрелецкий воевода. — За испанским сапогом, — прошипел палач. «Трудоголик!» — покачал головой Виталик и двинулся прямиком к трону. «По какому делу вызывали нас, царь-батюшка?» «По государственному делу, сплетник!» — прорычал Гордон. «Уж такому государственному, что кое-кому сейчас мало не покажется!» «Знаешь, зачем я Стрелецкого воеводу вместе с тобой сюда позвал?» Откуда ж я знаю, какие тараканы в вашей голове завелись, ваше царское величество? — Взяло, придерзок стал! — тряснул скипетром по подлокотнику трона Гордон. — Я для того его сюда вызвал, чтобы он государственного преступника прямо здесь, при мне, в тронном зале арестовал. — Удачная мысль! — одобрительно кивнул сплетник. — С удовольствием ему в этом деле помогу. Кого вязать будем? — Сейчас узнаешь. — А скажи-ка мне, голубь сизокрылый, с какой-то радости брат твой женек себя государем всея Руси величать начал. А это не он, кинулся защищать мифического братана Виталик. Народ его на царствие выдвигать начал. Я то, что теперь могу сделать? Ах ты! Гордон все-таки не удержался и запустил с Кипедром в царского сплетника. Виталик поймал его на лету. Негоже царскими регалиями разбрасываться! Укорил он Гордона. На то не ровен час, кто подхватит, и не вернет. Юноша приблизился к трону со всей почтительностью отдал символ царской власти державному, и тот его от греха подальше затолкал на всякий случай подседалище. Правильное решение одобрил его действие Виталик, а то народ тут собрался ненадежный, вмиг сопрут. Вон, гляди, у малюты уже испанский сапог сперли. Гордон мрачно посмотрел на бояр, Только что отбивших у малюты пыточный станок, который он за каким-то чертом приволок в тронный зал. Видал, что делают? Под лавку прячут. В наглую, прямо на твоих глазах, государственное имущество воруют. О, смотри, под лавку не залезло, так они его за дверь куда-то поволокли. И еще удивляешься, что народ за моего братишку собирается голосовать голосовать подрез головы слегка опишивший гордон голосовать кивнул виталик и что теперь делать для начала указ царский сдай о награждении федота за что за то что он хороший медаль ему какую-нибудь во всю попу посули а потом василису сюда срочно впускай пока сама не ворвалась — посоветовал юноша. — Она же у тебя не только прекрасная, но еще и премудрая. Про указ узнает, смягчиться, А потом обязательно что-нибудь дельное насчет моего братана подскажет. Совет немножко припоздал. Василиса вошла в зал под грохот рухнувшей двери. Пышущая магия царица была не столько прекрасна. Сколько ужасно в своем праведном гневе! — Как ты вовремя! — Но ну, очень искренне обрадовался Гордон. — А я как раз хотел огласить указ о награждении Федота Стрельца. «Чем — Чем? — мрачно спросила Василиса. Гордон растерянно посмотрел на сплетника. — Боярством царица-матушка. Пришел на помощь державному Виталик василиса окинула взглядом обалдевшего от неожиданности федота поняла что аферист работает экспромтом и невольно усмехнулась из за какие такие заслуги за беззаветную преданность отечеству отчеканил юноша спасая мирное ни в чем не повинное население среди которого было много стариков и детей он грудью встал Между двумя зверелыми бандитскими группировками, собравшимися средь бела дня при огромном скоплении народа устроить свои разборки, не допустил смертоубийства, сохранил жизни великореченцев, не убоявшись ни Дона, ни братана самого царского сплетника, то бишь меня. Грохнул себя кулаком в грудь Виталик с такой силой, что полы герностаевой шубы с царского плеча распахнулись, открывая пиратский пекид главного криминального авторитета Великореченска. — За это и впрямь боярством стоит наградить, — кивнула Василиса. — Только где же мы ему соответствующий боярскому сану дел найдем? — чего его искать, царица -матушка", — удивился Виталик. Надеюсь, не забыла, кто месяц назад на измену подсел, кто на трон царский рвался. Как только наш царь-батюшка на пару дней в запой Виталик поперхнулся, натужно откашлялся и э, в заповедные земли думу думать ушел. Семейство Буйского и деревенька малая прокормить сможет, а удел его сам Бог велел Федота отдать. — Дело, молвишь, — одобрила Василиса. — Правильно вопрос поставил. — Будем Федота боярством награждать. А то что это такое? Стрелецкий воевода и не боярин. — Только давайте награждайте поскорее, — попросил Виталик. — А то нам еще надо с парой отморозков сегодня успеть разобраться. — Это с кем? — С братаном моим, Женьком. И Доном. Они сегодня у Вороньей горы глотки друг другу будут рвать. — А вы там что делать собираетесь? — настороженно спросил Гордон. — То есть как это что? Усердно им в этом деле помогать, а потом тех, кто выживет, добивать. Если все пройдет как надо, то криминалитет на Руси сегодня будет вырезан под корень. И уничтожен, как класс. — Быть посему, — царственно кивнула Василиса. — Ну, что сидишь, сокол мой ясный, Прикажи зачитать царский указ. — Его писцы еще написать не успели, — буркнул Гордон. — Ах, не успели, — ласково спросила Василиса. — Не успели, — мрачно сказал Гордон, понимая, что сейчас будет от супруги огребать. — Ну, тогда мы с Ведотом за боярством завтра зайдем, — сказал Виталик, вытаскивая стрелецкого воеводу из тронного зала. — Вы, бояре, тоже идите. Уже из-за двери услышали они очень ласковый голос Василисы. — Нам тут с царем-батюшкой о делах Государственных потолковать надо. Боярская дума пошла так резво, Что по дороге чуть не снесла Последнюю дверь из зала, Оказавшуюся на их пути. «Тикаем!» — крикнул Федот Виталик. «А то затопчут нахрен!» И они понеслись по коридору К выходу из царского дворца.